Глава 15 Мы вылетели с Кофтуновым с другой стороны портала, чуть не сломав себе шею холодную землю, а в легкий устремился чистый, избавленный от темной магии воздух. Ох, стоило Алексею пройти через портал, и его прежний облик вернулся. Обнаженный по пояс Кофтунов рухнул рядом со мной и потерял сознание. Все мое тело изнывало от ран, но я собрался с силами и заставил себя осмотреться. «Володя! Леха! Живые!» — услышал я голос Николая Бродского. «Стоп! А Бродский-то что тут делает?» Мы с Кофтоновым лежали на арене перед черной портальной аркой. Знакомое место. Да это же одна из комнат тайного убежища. Мы с Николаем боролись на этой арене против оба пса. Это что же получается? Все это время портал в нашем логове мог вывести нас в темный мир напрямую? А можно! Я был уверен, что через эту арку могут проходить только фобы. Пробовать действие портала на собственной шкуре у меня желания не возникало, но в итоге жизнь сама меня к этому подтолкнула. Вокруг нас с Алексеем собралась толпа. В тайном убежище нас ждали и Николай Бродский, и Юлия Колокольцева, и Мария Мясникова, и птица, фамильяры с дедом Акимом. Неподалеку от портала стояла разбитая в дребезге машина Павла. Сам Павел Мясников валялся на капоте, пытаясь отдышаться. В салоне машины лежала Анастасия Антарктива. Мы спаслись. Выбрались из этой богами забытой дыры. Вот только дикана найти так и не удалось. Куда же запропастился Быков? В любом случае шансов отыскать его у нас не было. Мы так чудом уцелели. Аркадий Сергеевич – сильный маг. Если он не даст волю своим страхам, то его вряд ли сможет одолеть Фоб. Но если учесть, что мы столкнулись с чертовой армией магических ящеров-саламандр, Быков все же волю своим страхам дал. «Хозяин!» — воскликнул Гаспар и уселся мне прямо на голову. «Я потерял с тобой связь на несколько часов. Даже нашей связующей нити не было. Я думал, что ты погиб». «Так просто ты от меня не отделаешься». — ответил я, пытаясь подняться. Тело слушалось с большим трудом. В этот момент я осознал, как сильно мне не хватает в ближайшем кругу добротного лекаря. Жаль, что с Ольгой Лазаревой наши пути разошлись. — Владимир! — взвизгнула Колокольцева. — Ты же весь в крови! — Кто тебя так? — подскочила ко мне с другой стороны Мясникова. — И почему мой брат выехал на машине из портала? — Долго рассказывать. Ушел от вопросов я. «Николай, нужна твоя помощь». «Слушай, Володь, готов сделать все, что угодно». Встал по стойке смирно Бродский. «Сочини мне лекарственное зелье. Знаю, что ты еще ни разу его не делал, но все же попробуй. Рецепты сильных лекарственных зелий были в моей книге. Ты понял, о какой книге я говорю?» «Сейчас же приступаю», — Подаровался Николай. «Аким, Юля, со мной. Будем варить». «А это почему?» Недовольно отмахнулась Колокольцева. «Я хочу побыть с Владимиром». «Теорию ты знаешь куда лучше меня», — уперся Бродский. «А с Владимиром побудешь после того, как мы залечим его раны». «Хорошо, ты прав», — кивнула Юля и, бросив на меня, взволнованный взгляд, побежала за Николаем. «Ребят, не толпитесь вокруг меня», — попросил я. «Ничего серьезного, переживу. Лучше проверьте, как там Кофтанов. Алексею тяжело пришлось в темном мире». «В темном мире?» — воскликнула Мария. «Да быть того не может. Вы правда там были?» «Посмотри на мою машину!» — взывал Павел. «Она только что переехала здоровенного фоба. По-твоему, ее могло довести до такого состояния что-то другое?» «Да», — кивнула Мария. «Например, твоя криворукость. Ты ж гоняешь, как сумасшедший». «Брось, Мария!» — перебил ее я. — Павел очень помог нам. Хочешь верь, хочешь нет, но без твоего брата нам пришлось бы тяжело. «Чего — Чего? — удивилась Мясникова. — Ты точно о моем брате говоришь, Владимир? Об этом наглом подонке? — Я вообще-то все еще здесь, и я тебя слышу, Мария. — тяжело вздохнул Павел. — А мне-то что до твоего слышу? — развернулась к Павлу девушка. «Я вынужден жить в этом подземелье, поскольку он наш отец в тебе души не чает, а меня, похоже, даже за родную не считает. А вы с отцом, Павел, одного поля ягода». «Ошибаешься», — воспротивился Павел. «Я больше не разделяю взглядов своего отца. И если уж на то пошло, никогда их не разделял». Вот расшумелись. Пока Мария с Павлом собачились друг с другом, я аккуратно поднялся на ноги и медленно пошагал к Алексей лежал на песке посреди арены, но даже издалека было видно, как двигается его огромная грудная клетка. Живой лягушачий сын. Кто бы мог подумать, что он окажется оборотнем. Я был готов поклясться, что мы всю эту нечисть истребили еще триста лет назад. Неужели упустили кого-то? «Леха, просыпайся!» – толкнул я Кофтунова. «На тренировку пора Издал недовольное бурчание Алексей. Сейчас, сейчас, только поединок закончу. Кофтунов громко рыкнул и вскочил с земли. В его глазах читалось смятение и страх. Лягушка! Заорал он. Тише, тише! успокоил его я. Она ушла, все уже позади. Кофтунов схватился за голову и застонал. О, боги, неужели я? Ты все видел, да? Невнятно пробормотал он. Пойдем, позвал его я. Лучше нам с тобой поговорить подальше от этого портала, отсюда могут приходить в оба. Не хватало еще, чтобы Легухан явился за тобой еще раз. Я повернулся к мясниковым и набрал воздуха в грудь, выкрикнул. «Вас это тоже касается!» Во чудом удалось перекричать бронящихся магов крови. Они резко замолчали и уставились на меня так, будто вообще не ожидали, что я все еще здесь. — Чего застыли? — возмутился я. — Идите в главный зал. — Павел, а ты отнеси туда Антарктиву. Она прилично натерпелась в темном мире, пусть держится подальше от портала. — Без проблем, — кивнул Павел. — Сейчас только машину на какую-нибудь стоянку отгоню. — А хрен ты ее теперь куда-либо отгонишь? — усмехнулся я. — Мы в тайном убежище. Отсюда твоя машина может выехать только обратно, в темный мир. — Чего? — испугался Павел. — Да я лучше в темный мир уеду, чем скажу отцу, что моя машина утрачена. — Ха! — усмехнулась Мария. — А сказал, что поборол свой страх перед отцом. — Помолчи! — отмахнулся Павел. — Это что же теперь получается? Моя тачка на этой арене будет все время теперь стоять? — Выходит, что так, — кивнул я, с трудом сдерживая смех. Если хочешь, можем тебе тут гоночную трассу оборудовать вдоль арены. Будешь ездить по кругу, если заскучаешь по своей машине. И тут до меня дошло. В тайное убежище попали два человека, которым до этого дорога сюда была закрыта. Павел Мясников и Анастасия Антарктива. С Анастасией-то никаких проблем нет. Мы с ней уже достаточно тесно скооперировались. И вступление ее в мой студенческий клан — лишь вопрос времени. Но Павел... Ладно. В любом случае, сейчас совсем не время об этом думать. Решать очередную проблему в лице Павла Мясникова я буду после того, как восстановлюсь после ранений. Вся наша компания дружно перебазировалась в главный зал. В соседней комнате, которая служила нашей алхимической лабораторией, шла неимоверная возня. Бродские с колокольцевой орали друг на друга, пытаясь придумать работающий рецепт зелья исцеления. Аким молча сидел на потолке и глядел на них, почесывая лапой седой затылок. Павел положил Анастасию на диван. «Мария, у меня к тебе просьба», — обратился к девушке я. «Да, Владимир», — улыбнулась мне Мясникова. — «последи за Анастасией. Если ее здоровье будет что-то угрожать, сразу зови меня и заодно присмотри за братом». «А за мной-то чего смотреть?» — пожал плечами Павел. Я себя нормально чувствую, просто манну все потратил. Я не из-за твоего самочувствия беспокоюсь. Если ты еще не понял, в данный момент ты, Павел, находишься на моей территории. Хоть мы с тобой неплохо сработались этой ночью, но я все еще тебе не доверяю. Могу тебя понять. Насупился Павел и опустил голову. Не беспокойся, я не стану ничего трогать. А Мария за этим все же последит, подытожил я и повернулся к Офтунову. Пойдем, Алексей, поговорим. Кофтунов молча кивнул и последовал за мной в самую отдаленную комнату тайного убежища. «Гаспар Теодора!» — крикнул я фамильяром. «Сторожите вход! Без моего разрешения в комнату никому не входить!» «Есть, мастер!» — хором воскликнули птицы. Я запер двери и присел за стол. Кофтунов неуверенно сел напротив, а затем спросил. «Зачем сторожить вход? Ты хочешь меня убить?» «С ума что ли сошел, Кофтунов? удивился я. «С какой стати мне это делать? Я просто хочу обсудить с тобой тему, которая не должна достичь чужих ушей». «О моем истинном обличии?» – аккуратно сформулировал мысль Алексей. «Я бы не назвал его истинным. Ты ведь оборотень, я прав?» «Да, к сожалению, это так», – кивнул Алексей. «Я тщательно скрывал это ото всех. Я и подумать не мог, что это вскроется в самый неподходящий момент». Лунные дневники, регулярный сон по ночам, тренировки. Я делал все, чтобы избежать превращения, но проклятая лягушка всегда приходила за мной. — Так вот, что ты имел в виду. — понял, наконец, я. Честно признаться, я полагал, что ты немного не в себе. — Почему? — удивился Ковтонов, глупо выпучив глаза. А что я должен был подумать? Ты постоянно твердила какой-то лягушке, которая придет за тобой, вылезет из шкафа и из-под твоей кровати. И вообще всячески избегал лягушачьих тем. Но теперь-то до меня дошло, что ты выражался фигурально. Монстр приходит не в физическом обличье. Монстр приходит в твою голову. Так оно и есть, подтвердил мою догадку Ковтунов. В дни полнолуния я всегда слышу голос этой твари. И знаешь, Владимир... Мне всегда очень трудно осознать, что она в моей голове. Я вижу ее в темных углах комнаты, слышу шепот за спиной. От этого можно сойти с ума. Я могу помочь тебе справиться с этим. Расскажи, как ты таким стал, — попросил я. Да глупая история, — вздохнул Алексей. Это случилось еще в детстве. Я был в летнем лагере для боевых магов. Мне тогда еще было лет двенадцать. Лагерь находился в Краснодарском крае. Нам старшие ребята все время байки травили. Мол, лес вокруг, него опасный, тварей всяких чудных там много. Но байки оказались правдивыми, предположил я. Именно. Как оказалось, незадолго до постройки лагеря в этом лесу много раз наступал темный час. Видимо, большое количество фобов так и остались жить в лесу. Черт их знает, что они натворили с животными, обитающими там, но они заразили их темной магии отсюда и берутся оборотни объяснил я откуда ты знаешь удивился кофтунов я ж в светлом дне состою быстро придумал правдивую отговорку я мне по работе положено это знать извини что перебил продолжай да продолжать то особо нечего ты сам наверное уже догадался сказал Кофтонов. Мы с парнями пошли ночью в лес, решили доказать всем, что нет там никаких магических тварей. И одна тварь меня укусила прямо в полнолуние. «Другой оборотень?» — уточнил я. «Нет, обычная лягушка. Видимо, нажравшаяся темная магия». Эмоционально взмахнул руками Кофтонов. «Плохо дело», — вздохнул я. «Значит, ты первородный оборотень». «Это что еще значит?» — не понял Кофтонов. «Но смотри, Алексей, если бы тебя укусил другой оборотень, мы бы смогли тебя излечить. Достаточно убить первородного, и все его жертвы становятся обычными людьми». «Но первородный я», — осознал Ковтонов. «Да будь оно все неладно. «Ты успокойся, есть и другие способы сдержать твою силу. Убрать проклятие мы не сможем, но вот немного его изменить — другой вопрос». «Я был бы только за», — воскликнул Кофтанов. «Я уже стал бояться зеленых цветов». «Так ты с тех пор боишься лягушек?» – решил уточнить я. «Поэтому фоб принимает такой странный облик». «Я не боюсь лягушек, Владимир», – помотал головой Ковтонов. «Я боюсь навсегда остаться таким, долбанной, вонючей, скользкой лягушкой». «Лягушкой-качком», – решил добавить я. «Еще лучше. Я же настоящий монстр!» – сокрушенно опустил голову Алексей. И ладно бы я становился каким-нибудь волком или, на худой конец, хотя бы собакой, но драть меня за ногу лягушкой. И ведь я себя совсем не контролирую, когда превращаюсь в эту чертову амфибию. Все, что ты перечислил, можно решить. Поддержал его я. Серьезно. Мы не излечим тебя никак, но можем сменить зверя-покровителя твоего облика. Также для оборотня можно создать специальный отвар, который позволит сохранять сознание после превращения. — Погоди, Владимир, — прошептал Алексей. — Ты это серьезно? Ты не шутишь? — Стал бы я, по-твоему, шутить такими вещами? — Конечно, нет, — убедил его я. Делается это, правда, совсем непросто, но мы можем постараться. Правда, для этого нам нужна масса ингредиентов и еще одна магическая тварь, которая сможет заменить яд лягушки. Ингредиенты Бродский сможет достать. Он скользкий засранец. Что угодно найдет. — похвалил кофтанов нашего общего друга. — А вот с магической тварью беда. Не возвращаться же мне в лагерь на поиски волка. Еще не хватало, чтобы меня там какой-нибудь червь не укусил. — У меня есть идея получше, — ответил я. — Я знаю место, где точно можно найти немало магических тварей. — В деканате? — предположил Кофтунов. Почему в деканате? — Ну там как минимум профессор Черновский живет, — сказал Алексей и рассмеялся. Нет, ну, если ты хочешь превращаться в профессора Черновского, пожалуйста, пожал плечами я. А вообще, давай-ка немного серьезнее, Алексей, я правда хочу тебе помочь. Хорошо, прости, кивнул Кофтунов. План такой, я договорюсь с Бродским насчет зелья и пообщаюсь с коллегами в светлом дне, чтобы те дали мне доступ к магическому зверинцу. Они много тварей изловили за последние годы, там точно найдется кто-то тебе по вкусу. «Отлично, Владимир!» — обрадовался Кофтунов. «Я правда даже не знаю, как тебя за это отблагодарить!» «Забудь!» — махнул рукой я. «Ты как-никак часть моей команды. Это мой долг — помочь тебе!» Закончив непростой для кофтунова разговор, мы собрались покинуть комнату, но снаружи раздались голоса. «Пусти меня, проклятая птица!» — послышалось возмущенное мычание Бродского. «Пароль!» — потребовал Гаспар. «Какой, блин, пароль?» «Я зелье исцеление сделал для Владимира!» — разозлился Бродский. «Вообще-то не ты один его делал. Без меня ты бы вообще не справился!» — возмутилась Колокольцева. «Гаспар, впусти их, пока они не передрались!» — попросил я голубя. Бродский с Колокольцевой вбежали в комнату одновременно. Они вцепились в бутылек с зельем и не хотели друг другу его уступать. Кофтонов молча поднялся с места, подошел к спорящим друзьям, И вырвал склянку из рук так, будто отобрал соску у младенца. Выражение лиц у Николая и Юлии были приблизительно такими же, как у этого гипнотического малыша без соски. Вы его чуть не разбили, рыкнул на них Алексей и протянул мне зелье. Спасибо вам, ребят, поблагодарил друзей я. Быстро управились. М, -м, м я принюхался к зелью, чувствуя запах пары сотен побочек. «На этот раз без побочек», — хмыкнула Юля. «Я следил, чтобы Николай не набедокурил. И лучше бы тебе не знать, сколько пунктов из алхимической техники безопасности он нарушает в своей работе». «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «У Бродского талант, ему можно нарушать правила, но ты, Юлия, с этого момента будешь заниматься контролем качества». «Эй», — возмутился Бродский, — «да я прекрасно без нее справляюсь». — Отнесись к этому проще, Николай. Юля — ходячая энциклопедия. Она запоминает все, что видит. — объяснил я. — Так она сможет отследить любые погрешности в твоей технике варки. Ты за ее счет только круче станешь. «Верно, — Верно-верно, — закивала Колокольцева. — Вы оба не пожалеете, если доверитесь мне. — Эх, ладно, — махнул рукой Бродский. — Только Акима у меня не отбирайте. Я без него как без восьми рук. «Ну, вы поняли, Каламбур». «Понял, Николай, не объясняй», — усмехнулся я. «Я не понял», — прошептал Кофтонов. «Пойдемте лучше проверим, как там дела у Мясниковых и Антарктивой, и надо бы решить, что делать с Павлом». По пути в главный зал я сушил склянку с исцелительным отваром и уже через пару минут начал ощущать эффект. И эффект был крайне неприятным. Все тело зудело и жгло, будто я голышом в крапиве покатался. Но это была не побочка, а явный признак начала исцеления. Быстрая регенерация тканей всегда проходит дискомфортно, иногда даже болезненно. Стоило мне войти в главный зал, как Павел тут же налетел на меня и схватил за плечи. — Владимир, понимаю, что ты вряд ли согласишься, но прошу, прими меня в свой клан, — заявил он. «Для начала успокойся!» Я сбросил с себя его руки. «Чего это тебя так взбудоражило?» «Прости, Владимир, я не смогла его удержать!» Насупив брови, произнесла Мария. «Он уже оббежал все тайное убежище!» «Нормально, ты, конечно, справилась с моей просьбой!» Вздохнул я. «Павел, послушай меня внимательно!» «Для меня это действительно непростое решение. Еще пару дней назад я бы даже думать не стал о твоем предложении». Но ты многое доказал мне этой ночью. Я делал это не из корыстных побуждений, можешь мне поверить. Попытался убедить меня Мясников. Верю. Старый Павел Мясников никогда бы не стал мне помогать даже ради собственной выгоды, согласился я. Но мне нужны веские причины, чтобы тебя принять. Пока что единственная причина — это тот факт, что ты узнал о нашем тайном убежище. А на арене стоит твоя машина, которую... Я не хотел бы у тебя отбирать». Павел задумался. Кажется, ему нечего было сказать. Видимо, он и сам не особо понимал, зачем ему к нам присоединяться. И зачем мне брать его в свою команду. Здесь просто нет выгоды для нас обоих. «Павел хороший человек», – неожиданно заявила проснувшаяся Антарктива. «Не знаю, чему я больше удивился и ее пробуждению или тому, что она только что сказанула». «Я думал, что ты без сознания, Настя?» – удивился я. «Прости, Владимир, я притворялась». Виновато поджала губки Антарктива. «Зачем?» – Со сталью в голосе, спросил я. «Я?» – я испугалась. «И мне правда хотелось узнать, что вы тут делаете такой толпой?» – призналась она. «Я давно поняла, что вы с ребятами занимаетесь каким-то общим делом, но я все никак не могла понять, каким именно». «Кстати, правда?» «А чем мы тут вообще занимаемся?» спросил Кофтонов. «Алексей, ты головой что ли ударился? Мы тут вообще-то создаем зачатки торговой империи». «Точно, забыл», — заулыбался Кофтонов. «У меня после превращения всегда голова туго соображает». «После какого превращения?» не понял Бродский. «Помолчи». Я толкнул кофтунова локтем. «Незачем им пока этого знать». — Послушай, Владимир, — продолжил уговаривать меня Павел, — я бы мог помочь вам. У моей семьи много складов и зданий, в которых можно было бы открыть торговые точки. — Это выгодное предложение, — согласился я. — Но тебе самому-то это зачем? Ты ведь не глупый парень, Паш. Ты мог бы и сам открыть свой бизнес. К чему все эти сложности? Павел тяжело вздохнул. Ему явно было не просто поделиться со всеми своими чувствами. Но он все же решился и произнес, «Я больше не хочу чувствовать себя одиноким». «Одиноким?» — хмыкнул Бродский. «Насколько я помню, у тебя была целая компания друзей. Вы вместе заведовали закрытым клубом». «Куда же они делись?» «У меня не было друзей», — опустив голову, сказал Павел. «Я всегда держал людей рядом с собой с помощью страха. Так учил меня отец». Мимика Марии заиграла, когда она услышала слова Павла. Девушка быстро взяла себя в руки, но по печали в ее глазах я понял, что Мясников говорил правду. «У нас в клане уже достаточно много людей», — сказал я. «Анастасию Антарктиву я готов принять в наши ряды и думаю, что никто не станет оспаривать мое решение». Все дружно закивали, что заставило Анастасию чуть ли не разрыдаться от счастья. «Спасибо вам, ребят!» — улыбнулась она. — Касаемо тебя, Павел. Все намного сложнее, — сказал я. — Я готов принять тебя, но так будет нечестно по отношению к остальным членам клана. Я бы хотел, чтобы мы проголосовали. Согласен на такой вариант? — Да, разумеется. — уверенно кивнул Павел. — Хорошо, тогда пройдем за круглый стол, — предложил я. Все заняли свои места, даже Аким расположился неподалеку от камина вместе с птицами-фамильярами. Мою голову пронзила резкая боль. На долю секунды я услышал чей-то голос рядом со своим ухом. Он не смог разобрать слова. Странно, может, монгольские духи шалят? Итак, студенческий клан, прошу поднять руки тех, кто согласен принять в наши ряды Павла Викторовича Мясникова. Дед Аким, не задумываясь, поднял шесть лап. Это нечестно, Аким. Ты в голосовании не участвуешь, сказал я пауку. Да тьфу ты! махнул лапой Аким и обиженно отвернулся. Первый подняла руку Анастасия. Павел заботился обо мне в темном мире. Он рисковал своей жизнью ради меня, сказала Антарктива. Каким бы человеком он ни был раньше, я голосую за. Как и я! кивнул Кофтунов. Павел вздрогнул от удивления. От Алексея меньше всего ожидалось услышать согласие, ведь Павел оскорбил его на Олимпиаде, испортил всю командную работу и задушил на корню волю Кофтунова к чистой победе. «Я очень ценю это, Алексей», — кивнул Павел, — «но позволю знать, почему». «Ты был редкостным ублюдком, Павел Мясников», — заявил Кофтунов. «Я хотел придушить тебя собственными руками». Но когда ты пришел ко мне неделю назад и попросил тренироваться вместе, я задумался о том, что еще не все потеряно, и ты хорошо себя показал на нашей секретной операции по спасению сам знаешь кого. И в темном мире. Думаю, все, кто там был, поняли, что тебе можно доверять. В этом с Алексеем поспорить сложно, сказал я и поднял руку. Я готов дать тебе последний шанс, Павел Мясников. Но мой голос учитывать не будем. Мне важно знать, что думают члены клана. Я лишь допустил тебя к этому голосованию. Остальное решать ребятам». В моих глазах потемнело. Я вновь услышал голос в своей голове. Кто-то шептал. «Поговори со мной». «Что, черт возьми, происходит? Не мог же я настолько утомиться в темном мире? Может, в меня проникла скверно, когда я воспользовался черным кристаллом?» «Да, Владимир правильно сказал. Решать нам», – кивнул Бродский. «И я категорически против. Не сомневаюсь, что Володя, Настя и Леха говорят правду. Но я все же не могу тебя простить, по крайней мере, пока что». «Согласна с Бродским», – кивнул Юля. «Вы с Марией всегда пугали меня до чертиков. И относились ко мне не как к старости курса, а как к какой-то простолюдинке. Хотя мой род далеко не обедневший». «Колокольцевы имеют большой вес в Санкт-Петербурге. Прости, Павел, но я, как и Николай, не могу пока свыкнуться с твоими переменами». Голоса разделились. Два на два. Остался только один, не проголосовавший член клана – Мария Мясникова. Родная сестра Павла, с которой у него были совсем непростые отношения. Ожидать от Марии в данном голосовании можно было чего угодно. «Давай, Мария», – сказал я корчась от головной боли. Твой голос решающий. И Мария сказала свое решение, но я его не услышал. Мой разум заполонил чужеродный голос. Его не слышал никто, кроме меня. Он доносился из дальней комнаты тайного убежища. Оттуда, где я спрятал главный артефакт ордена, серебряное зеркало говорило со мной. «Приди ко мне, Владимир Белов, великий отражатель!» Сказала оно. Ты готов.